Раздел 19. Давайте планировать. В этом разделе вы определите, что именно помогло вам измениться. Научитесь планировать сложные ситуации. Когда речь идет о нашей программе, то поговорка «все хорошее когда-нибудь заканчивается» верна только частично. Книга приближается к концу но здоровые привычки, которые вы приобрели, должны остаться с вами навсегда. Чтобы и в будущем пользоваться преимуществами, которые они вам дают, нужно выбирать здоровые продукты на протяжении всей жизни. Кому-то это может показаться непосильной задачей, однако вы уже добились успехов, изменили рацион и нет никаких причин останавливаться. Этот раздел научит вас разрабатывать стратегию здорового питания на несколько недель, месяцев или лет вперед, а также справляться с ситуациями, которые раньше сводили ваши усилия на нет. Переучет. В нашей книге, пытаясь помочь вам перейти к правильному питанию, мы затронули много разных тем. Мы познакомили вас со здоровым рационом питания, рассказали, как важно есть фрукты и овощи разных цветов, обезжиренные и маложирные молочные продукты или найти им замену, цельные злаки, полезные белки, мясо птицы, рыбу, бобовые и орехи. Кроме этого, подчеркивается важность ежедневной физической нагрузки для создания баланса потребляемой и расходуемой энергии и для здоровья в целом. Продолжая питаться правильно, верно составляйте ежедневный рацион. Еще мы научили вас по-новому смотреть на еду и питание. Например, рассказали о том, что любые блюда могут входить в здоровый рацион и что питательные вещества содержатся в цельных продуктах. Еще вы попробовали несколько способов отслеживать свои успехи. Периодически вы выполняли задания, которые мы вам давали. Мы надеемся, что эти задания помогли вам не свернуть с намеченного пути и еще раз посмотреть, в нужном ли направлении вы двигаетесь. Кроме того, вы узнали информацию о питательности продуктов, которая пригодится вам во всей дальнейшей жизни. Мы рассказали вам о пользе здорового рациона и раскрыли всю подноготную БАДов и модных диет. Вы научились осознанно ходить за продуктами и питаться в постоянно меняющемся мире. Вы овладели новыми навыками, которые пригодятся вам, чтобы следить за своими пищевыми привычками, избегать срывов, правильно питаться в кафе и ресторанах и справляться с триггерами. Также мы рассказали вам об информационных ресурсах о здоровом питании, чтобы вы могли самостоятельно заниматься дальше. Вряд ли вы воспользовались каждым нашим советом, применили каждый навык и посетили каждый ресурс из тех, о которых мы рассказывали. Скорее всего, вы нашли методы, которые лучше всего подходят именно вам потому что нет двух человек, для которых одинаково работал бы один и тот же набор методов. Одна из уникальных особенностей книги заключается в том, что вы можете сами для себя составить программу, учитывая собственные требования. Вы будете выбирать подходящие методы, аналогично тому, как выбирали именно ту составляющую рациона, над которой хотите поработать. Заметки о питании. Что помогло мне изменить привычки? Какие методы подходят вам лучше всего? Несколько минут подумайте о том, что оказалось для вас наиболее полезным в работе над пищевыми привычками. Внимательно прослушайте список, который мы сейчас приведем. Мы включили в него пять категорий. Отношения и взгляды, информация, новые навыки, полезные ресурсы и другое. Прослушайте сначала наш список и определите, какие методы и подходы были наиболее полезны для вас. Составьте свой список того, что вам помогло. Отметьте пять пунктов, которые вы находите наиболее полезными. Отношения и взгляды. Очень важен сбалансированный рацион, то есть содержащий продукты из всех групп. Разделы 1, 2, 3, 10. Любая пища может входить в здоровый рацион. Введение. Разделы 1, 5. Питательные вещества нужно получать из цельных продуктов. Разделы 1, 2, 3, 10. Постепенные и плавные перемены – лучший метод поддерживать новый образ жизни. Разделы 1, 2, 3, 17. Важно не совершенство, а прогресс. Разделы 5, 11, 17. Важны все шесть рекомендаций программы. Разделы 1, 2, 3, 10, а также об этом будет сказано в разделе 20. Информация. Осознание готовности меняться. Раздел 2. Осознание сложностей, которые мешают питаться правильно. Раздел 4. Знание о пользе здорового питания. Разделы 1, 2, 4, 10, 20. Понимание определений функциональных и органических продуктов. Раздел 8. Понимание необходимого количества пищи в рационе и оценка целей. Разделы 1, 2, 10. Возможности вести более активный образ жизни. Разделы 1, 14. Баланс потребляемых и сожженных калорий. Разделы 14, 15. Способы получать удовольствие от здорового питания. Раздел 17. Понимание, что такое БАДы, модные диеты и тенденции, связанные с пищей. Разделы 13, 18. Определение неверной информации о питательности продуктов. Раздел 13. Знание об альтернативных стилях питания, например, о вегетарианстве. Раздел 18. Понимание новых возможностей покупки продуктов, например, на местных фермерских рынках. Раздел 18. Новые навыки. Как определить правильный размер порции. Раздел 1, 3, 7, 11, 15, 17. И дневник питания. Как ставить краткосрочные и долгосрочные цели? Разделы 4, 7, 10, 20. Как вознаграждать себя за успехи? Разделы 4, 7, 10, 20. Как вести дневник питания? Раздел 3, а также об этом будет сказано в разделе 19. Как использовать метод «Идея» для решения проблем? Раздел 4. Как найти новые возможности питаться правильно. Разделы 4, 6, 8, 12, 17. Как питаться правильно в кафе и ресторанах. Раздел 6. Как заручиться поддержкой близких. Разделы 9, 17. Как определить триггеры, заставляющие питаться неправильно, и как справиться с ними. Разделы 1, 5, 7, 11, 15, 16. Как справляться со срывами, повторными срывами и кризисом? Разделы 5, 17, 19. Как мыслить позитивно? Разделы 7, 11, 17, 19. Как правильно ходить по магазинам за продуктами? Раздел 8. Как справляться со стрессом? Разделы 5. 16. Как готовить здоровую пищу? Разделы 12-17. Как определить жизненные ценности и приоритеты? Раздел 16. Полезные ресурсы. Книга «Здоровое питание каждый день». Сайт «Хит онлайн». Дневник питания «Супертрекер» на сайте www.choosemyplate.gov Книги по здоровому питанию, рассылки, журналы, сайты, приложения и другие ресурсы. Другое. Теперь потратьте минуту и подумайте, какими методами вы пользовались. Вас удивил выбор? Может быть, вам было сложно выбрать всего пять пунктов? Или, напротив, вы считаете, что эффективно сработали только один или два метода? Независимо от выбора, чтобы не свернуть с пути вам стоит продолжать применять дальше именно эти методы. Информация, которую вы узнали, постепенно забудется, если вы не будете продолжать использовать эффективные для вас способы. Просматривайте список в упражнении, что помогло мне изменить привычки, чтобы иногда напоминать себе об этих методах и не забыть, где их найти, когда они понадобятся в будущем. Крупным планом. Работая по нашей программе, Вирджиния добилась невероятных успехов. Она сбросила лишний вес и благодаря здоровому питанию стала ощущать себя более энергичной. Выполнив упражнение, что помогло мне изменить привычки, Вирджиния очень удивилась, поняв, какие именно методы оказались полезными именно для нее. Раньше она никогда не записывала свои цели, но сейчас обнаружила, что метод постановки краткосрочных и долгосрочных целей Действительно работает. Теперь она жалеет, что не знала об этом 30 лет назад. Кроме того, Вирджиния поняла, что ведение дневника питания помогает ей не сбиться с заданного курса и оставаться на верном пути. Сейчас она даже пользуется специальным приложением, чтобы записывать все, что съела, и всю физическую активность, хотя раньше никогда этого не делала. После нескольких недель, когда она фиксировала каждый съеденный кусочек, Вирджиния уже может на глаз определять размер порций фруктов, овощей и круп. Меняя что-то в своем рационе, она каждый раз все сильнее интересовалась вопросами, связанными с питательностью продуктов. Она планирует и в будущем придерживаться новых пищевых привычек, использовать приобретенные навыки и информацию с новых ресурсов. Тяжелая ситуация Большинству из нас тяжело сбросить лишние килограммы и потом удерживать новый вес. Но вы сможете сделать это, пользуясь методами, изложенными в этой книге. Исследования показывают, что те, кому удалось после похудания удержать новый вес, используют много разных поведенческих стратегий, особенно метод самоконтроля. В частности, они планируют меню, не едят в ресторанах быстрого питания, Считают калории и количество употребляемых жиров и вообще едят больше фруктов и овощей, чем те, кому не удалось сохранить вес после того, как они его сбросили. Еще один ключевой фактор – ежедневная физическая нагрузка. Именно она помогла людям удерживать вес в течение длительного времени и улучшить здоровье в целом. Вы можете воспользоваться теми же методами, чтобы надолго закрепить новые пищевые привычки. Устраняем проблемы. Слушая эту книгу, вы поняли, что срывы неизбежны. От того, как вы будете планировать реакцию на них, в первую очередь и зависит, добьетесь ли вы успехов, сможете ли и дальше придерживаться здоровых привычек. Несмотря на то, что вы узнали, как избежать срывов и как справиться с триггерами, ведущими к ним, все равно следует подготовиться к тому, что они время от времени будут случаться. Заметки о питании. Возможные проблемы и методы их решения. Чтобы заранее подготовиться к возможным срывам, нужно подумать о тех сложностях, с которыми вы можете столкнуться в будущем. В помощь вам мы подготовили список возможных проблем и методов их решения. Со временем, через несколько недель или месяцев, когда вам будет трудно, обратитесь к этой таблице. В левой колонке мы перечислили триггеры, проблемы и сложности, которые могут помешать вам правильно питаться. В средней и правой колонках разделы этой книги и другие ресурсы, которые помогут в каждом определенном случае. Когда вы будете прослушивать список, вам может показаться, что какие-то триггеры и сложности упущены. Если это так, добавьте их в собственный список вместе с возможными решениями из книги, из каких-либо других ресурсов. Проблемы или сложности. Перестал следовать рекомендациям, сложно вернуться в привычное русло. Разделы книги. 3, 4, 5, 7... 9, 10, 11, 17, 19, 20. Что такое здоровый рацион? Раздел книги. 1, 2, 10, 13, 20. Другие ресурсы. Рассылки по питанию. Сайты. www.chusemyplate.gov. Приложения. Как питаться в кафе или ресторане. Разделы книги. 6, 17. Сайты со счетчиками калорий, сайты ресторанов, приложения. Как не сорваться в праздник и по особым случаям. Разделы книги 4, 5, 11. Наскучил здоровый рацион. Разделы книги 6, 8, 12, 17. Другие ресурсы. Кулинарные книги, журналы по питанию, уроки готовки, кулинарные шоу. Как уравновесить потребление калорий и физическую нагрузку. Разделы книги 14, 15. Другие ресурсы. Программа Active Living Everyday. 3w.activeliving.info. Сайт Human Kinetics. 3w.humankinetics.com. Ресурсы Human Kinetics. Мышление, не допускающее компромиссов. Все или ничего. Разделы книги. 4, 5, 7, 11, 17. Чувство вины из-за того, что съел неправильные продукты. Разделы книги. 7, 11. Как есть больше фруктов и овощей. Разделы книги. 3, 8, приложения. Сайты по питанию. Приложение: Фермерские рынки. Как есть больше цельных злаков. Разделы книги 3.8. Приложение. Сайты по питанию. Приложение. Как есть больше молочных продуктов или пищи, богатой кальцием. Разделы книги 3, 8, Приложение. Сайты по питанию. Приложение. Как есть меньше неполезных жиров. Разделы книги 3, 6, 8, 12, приложение. Кулинарные книги с рецептами нежирных блюд, нежирные блюда в меню. Как снизить потребление сахара. Разделы книги 3, 8, приложение. Сайты по питанию, приложение. Как снизить потребление натрия и соли. Разделы книги 3, 8, 12, приложение. Сайты по питанию. Приложения. Нет времени на то, чтобы питаться здоровой пищей. Разделы книги 4, 6, 12, 16. Как контролировать вес. Разделы книги 14, 15. Книги и сайты по контролю веса. Приложения. Правильные ли у меня порции еды. Разделы книги 1, 2, 3. Другие ресурсы. Инструменты для измерения веса и объема порций. Дневник питания. Приложение для учета съеденного. Как заручиться поддержкой близких и друзей. Разделы книги 9, 17. Кулинарные клубы и уроки. Как справиться с триггерами. Разделы книги 5, 7, 11, 16. Как выбрать правильные продукты в магазине. Разделы книги 8, 12. Книги о подсчете калорий, реклама супермаркетов. Я ем нездоровую еду из-за стресса. Разделы книги 5, 7, 16. Записи для медитации и расслабления, занятия йогой. Не знаю, как готовить блюда здорового рациона. Разделы книги 8, 12, 17 кулинарные книги, журналы, клубы и занятия. К сожалению, срывы случаются даже у самых сознательных и подготовленных людей. Мы надеемся, что, имея под рукой эту таблицу, вы сможете лучше справиться с препятствиями, которые возникнут на вашем пути к здоровому рациону. Чек-лист. Прежде чем перейти к следующему разделу, убедитесь, что вы... Выполнили упражнение, что помогло мне изменить привычки. Ознакомились с таблицей возможные проблемы и методы их решения. Ежедневно заполняете дневник питания. Посетили сайт Hit Online и прочитали о других методах и ресурсах, которые помогут вам продолжать в том же духе. Несмотря на то, что вы прослушали уже почти все разделы книги, Вы находитесь в самом начале пути к здоровому образу питания. Полученные знания и навыки, а также принципы и ресурсы, о которых вы узнали, помогут вам на протяжении всей жизни следовать здоровым привычкам. Всегда держите под рукой книгу «Здоровое питание» каждый день, чтобы в случае чего можно было быстро найти нужную информацию и решить проблему. Особенно часто вы будете обращаться к упражнению «Что помогло мне изменить привычки?» и таблицы «Возможные проблемы и методы их решения». Вас ждет раздел 20. Сейчас в последний раз оцените свои успехи и определите, над чем будете работать дальше.